Глава восьмая «Вы уверены, что мне это стоит делать?» — тихо спросил я, зная, что меня даже так прекрасно услышат. «Просто подойди к указанной мной девушке и повтори тот текст, что я тебе только что озвучил», — нетерпеливо ответил мне мастер Райлен. «Хорошо, наставник». Медленно выдохнул я. «В этот раз целью моего задания было подойти к девушке в цветочном магазине и произнести какую-то чушь. Причем, по словам мастера, она еще и должна была ответить кодовыми словами на этот абсурд. И от ее ответов зависит то, как необходимо будет действовать дальше. Правда, что может быть дальше, мне не сказали, так как, по словам наставника, это было бы слишком скучно». Вот откуда у него это? Мастер бекер его покусал. В любом случае, пришлось идти. А, ну да, еще один момент. Для выполнения этой задачи меня переодели и с помощью косметического набора слегка скорректировали мой внешний вид. Правда, я думал, что слегка, но грим был нанесен так профессионально, что я даже сам себя не узнал». Взгляд был какой-то высокомерный, лицо халеное. В сочетании с одеждой из дорогих брендов я был в образе золотого мальчика, которому некуда уже тратить деньги родителей, так как уже все было мной испробовано, даже сам не ожидал, что могу так выглядеть. Так еще и заставили меня в этот образ входить, чтобы я полностью соответствовал своим поведением внешнему виду, Еще раз медленно выдохнув, я толкнул дверцу цветочного магазина и, услышав звук колокольчика, полностью сосредоточился на создаваемом образе. В первую очередь я окинул внимательным взглядом обстановку, но ничего особенного в ней не было. По стенам располагались стеклянные витрины с отдельной системой вентиляции, что создавало более холодную атмосферу для растений внутри – Часть пространства занимали стойки с растениями в горшках, которым, наоборот, нужна была комнатная температура, либо они вообще не были к этому слишком уж прихотливыми. Разумеется, тут также находилась различная мелочевка для интерьера и всякие сопутствующие товары в виде открыток и другие сувернички, что могут пригодиться для покупки вместе с цветами. Молодой человек. «Я могу вам помочь определиться с выбором?» Вежливо улыбнувшись, спросила девушка за стойкой, так как я уже в течение двух минут рассматривал различные цветы и пока не определился с выбором. «Вы знали, что хризантемы очень красиво распускаются в ночи?» Обольстительно улыбнувшись, спросил я у нее, отчего девушка даже на миг растерялась. «Да я бы и сам растерялся, если бы услышал подобное». Какие хризантебы! Какое распускаться в ночи? Эти же цветы так не делают, и продавец в цветочном магазине должен это прекрасно понимать. И все же лучше всего они раскрываются под цветом полной луны. Чуть смущенно потупив глазки, ответила мне на реплику девушка. Вот тут мне пришлось проявлять чудеса актерского мастерства, чтобы не выпасть из образа. Она ответила ровно так же, как и говорил мастер Райлин. «Что тут вообще происходит?» «А вот тут я с вами не согласен», — покачал я головой, дальше следуя сценарию. «Лучше всего они выглядят только при растущей луне». «Вот что мне удалось собрать по вашему заказу», — сразу переменилась в улице девушка и достала из-под прилавка готовый букет. «Внутри флешка со всеми необходимыми вам данными. Оплата уже поступила на наш счет. сверилась она с телефоном. «Приятно было с вами работать». Такие сухие фразы, будто их произносит робот. Это настолько резко отличалось от ее поведения до этого, что я с трудом смог сохранить лицо и, улыбнувшись, забрал пышный букет. «Спасибо, красавица!» подмигнул я ей, «мне как раз нужен был подобный букет, чтобы произвести нужное впечатление». Я продолжал сыпать фразами из инструкций мастера Райлина, но уже начинал теряться в догадках, что вообще сейчас тут происходит. Подсказок ни наставник, ни сама девушка давать мне явно не собирались, так что пришлось всего лишь забрать букет, который мне так настойчиво предлагали». «Надеюсь, вам понравится собранный букет, и вы обратитесь к нам еще», – поклонилась девушка, отмирая от своего холодного состояния. Скоро у нас будет новый завоз, который может порадовать вас». «Спасибо», – вежливо улыбнулся я уже и не зная, что могли конкретно значить эти фразы. Дальше я должен был выйти из магазинчика и не просто пройтись с букетом по улице, улыбаясь встречным людям, так еще и необходимый участок надо было пройти медленно, чтобы меня точно увидели. Ну а потом свернуть в переулок, который со стороны практически не видно. Все эти команды давались мне прямо на ходу, так что приходилось импровизировать сразу, как их произносил мастер Райлен но вроде у меня все получалось. Благодаря маскировке и гриму я выглядел старше своего возраста, да и парень с пышным букетом в руках неизбежно привлекает к себе внимание. Мне лишь осталось сохранять радостное и отчасти предвкушающее выражение на лице, будто я спешу на свидание, да подмигивать встреченным на моем пути девушкам. Удивительное дело, но многие после моих подмигиваний мило краснели И еще несколько метров провожали меня взглядом. Это было немного неловко, но, к своей чести, я все так же не выпадал из образа и вел себя так, будто со мной такое происходит каждый день. И все же, пусть я и не глазел по сторонам, но почувствовать наблюдение удалось уже на середине моего пути до нужного переулка. Кто-то не просто провожал взглядом богатенького принца с букетом в руках, но и решил последовать за ним, что, собственно говоря, и было нужно. Дальше уже не так сложно было свернуть налево и тут же ускориться, чтобы скрыться от преследователей. «Эй, куда этот мажорчик подевался?» — возмущенно произнес какой-то парень, зайдя в переулок, буквально через пять секунд после меня. «Будешь так орать, привлечешь к нам внимание» буркнул его товарищ, внимательно осматриваясь по сторонам. «Вот он как раз, в отличие от своего беспечного друга, был насторожен и ожидал неприятностей. Мне из укрытия это было прекрасно видно». «Адриан, твой выход», — раздался голос мастера Райлина в моем наушнике. Я не знал, какую именно игру затеял мой наставник, но хотя бы в этом моменте была какая-то определенность. «Не меня ищите?» — с открытой улыбкой спросил я, выходя из своего укрытия. «Нам нужен твой букет», — нахмурился второй преследователь. «Отдай его, и можешь валить». «Так дела не делаются», — покачал я головой, грустно вздохнув. Я столько денег отвалил за него, чтобы он точно понравился девушке, которую я пригласил на свидание. Вы же хотите его у меня отобрать. Может, лучше сходите в цветочный магазин и сами купите то, что вам по карману». «Мажорчик, не зазнавайся!» Мерзко улыбнулся первый, выхватил откуда-то выкидной нож. «Тебя же попросили по-хорошему. Отдай свой веник и можешь валить или...» «Мы можем забрать и остальное», — поигрывая ножом, очень угрожающе, как ему, наверное, казалось, произнес он. «Извините, но я не могу», — не согласился я на эти условия. «Подбор нового букета займет слишком много времени, и я не успею на свидание, так что извините, но я пойду», — махнул я им рукой и развернулся к незнакомцам спиной. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать первого парня. Ожидаемо он нацелился своим ножом мне в спину в область почек. Наверное, насмотрелся подобного в фильмах, вот и решил повторить. Но не чувствовалась от него настоящая жажда убийства, скорее азарт и предвкушение от неожиданного приключения». С учетом же того, какой антураж был создан вокруг передачи мне флешки с неизвестным содержимым, похоже, этих двоих наняли, толком ничего не рассказав про цель их задания. Да и, как я чувствовал, не были они такими уж опасными. Простые парни, возможно, с прошлым в бандах, которые решили заработать на неожиданно легком, по их мнению, заказе. Действительно. Кто будет дождать сопротивления от богатенького паренька, каким я сейчас выглядел в глазах наблюдателей? Правда, все это также означало, что за мной мог наблюдать кто-то еще, кого я пока не смог вычислить. Не верю я, что эти двое парней проявили инициативу. И вот в спину мне уже летит рука с зажатым в ней ножом... Но вместо того, чтобы дать ножу спокойно войти в спину, я отхожу в бок и перехватываю руку. Залом кисти, приводящий руку в s образное состояние, когда противник сам валится на землю, лишь бы я не продолжал ее выкручивать. И вот в мои руки сам собой падает нож, который я запускаю куда-то в сторону мусорки. Не хватало еще, чтобы кто-то его у меня перехватил и вновь стал угрожать. Пока первый сквозь зубы стонал от боли, но не просил, чтобы его отпустили, на меня молча напал второй. Какие молодцы! Даже не кричат, так как опасаются привлечь к нашей небольшой потасовке внимание. Его попытку нападения я отбил ударом ноги, просто и незамысловато попав ему чуть ниже груди. Этого было достаточно, чтобы выбить из легких весь воздух, и теперь парень судорожно пытался вновь научиться дышать. Агрессивного первого пришлось вырубить, благо он уже поплыл от болевых ощущений, а вот более адекватного второго я оставил для разговора. «А теперь мы с тобой обстоятельно поговорим о заказчике этого нападения». Доброй улыбкой мастера Беккера улыбнулся я парню. «И пусть я не был уверен, что мне удалось передать ее в полной мере, но напавшему на меня пареньку этого более чем хватило, чтобы даже не думать держать язык за зубами». Красивыми девушками, проходящими по улицам в империи, никого не удивишь. Да и чего уж скрывать, если первые красавицы мира как раз во многом были из подданных империи, так что девушка, появившаяся на улице этого городка, могла привлечь внимание более узким разрезом глаз, чем привыкли местные жители, да более загорелым оттенком кожи. Еще выделялись у девушки густые черные волосы, сейчас собранные в два пышных хвоста. Но в целом ничего необычного, и можно было найти и более привлекающие внимание примеры таких красоток. Правда, тут больше дело в том, что девушка не хотела к себе привлекать внимание, и поэтому вела себя скромно и тихо, так что даже никто из знакомых с девушкой, а таких из-за ее профессии было немало, не признал бы в ней своего кумира». Она решила присесть в кафе неподалеку от того места, куда зашли подосланные ею два парня бандитской наружности. Они всего-то за тысячу кредитов были готовы отобрать букет у невыглядящего опасно лощеного парня. Даже не задались вопросом, зачем ей вообще потребовался какой-то букет. Главное, что за это платили, и аванс был уже в их руках, что полностью отметала все вопросы. Вот только что-то они там задерживаются дольше всех возможных сроков. Неужели все же переборщили и теперь решили свалить, пока их не повязали? Решено. Если они через десять минут сами не выйдут оттуда, то она сама зайдет в тот переулок. Правда, до того, как девушка успела отсчитать положенное время, на ее стол вдруг лег большой букет. «Не меня искала красавица». Тихо спросили у нее над самым ухом. Причем сама девушка была уверена, что рядом с ней никого нет. Но вот именно тот парень в дорогой одежде и со всеми повадками мажора, которого она заказала, садится сейчас рядом с ней. Официант попытался тут же подбежать и взять заказ, но парень отрицательно покачал головой. «Не понимаю, о чем вы, стараясь сохранять лицо в этой ситуации», ответила она. «Да брось ты!» – очаровательно улыбнулся этот парень так, что она даже невольно покраснела. Она даже не думала, что тот, кто помешал ее планам, будет себя вести настолько обольстительно. «Ты так хотела моего внимания, что даже позволила мне немного разогреться перед встречей. Эти двое неудачников все рассказали!» – хмыкнул он, и девушка бледно улыбнулась. «Правда, я все же оценивал себя подороже, чем в тысячу кредитов!» Грустно вздохнул мажор. «Я...» «Ладно, все это в прошлом, красавица!» — вновь улыбнулся ей он, отчего она снова невольно покраснела, будто молоденькая школьница, ведь сама девушка думала, что уже давно прошла через этот период своей жизни. «Я хотел принести этот букет другой, но, как оказалось, у него есть куда более достойная судьба». «Так что прими мой небольшой дар, но прости, что не могу продолжить нашу занимательную беседу, ибо я вынужден быть в другом месте», — сказал он, посмотрев на телефон, на котором высветилось какое-то сообщение. Парень, извиняюще улыбнулся, прикоснувшись к ее руке, отчего девушку бросила в жар. «Дела, сама понимаешь, как они бывают не вовремя. Надеюсь, еще свидимся». На этих словах он встал со своего места и, зайдя к ней за спину, растворился. По крайней мере, когда девушка обернулась, уже никого там не было. Толком не осознавая, что делает, девушка взяла в руки оставленный на столе букет и вдохнула умопомрачительный запах цветов. Тот, кто составлял его, очень хорошо знал свое дело». И только сейчас до нее дошло, что только что произошло. Как этот парень вообще сумел ее провести так, что она даже не сразу поняла, что происходит? Спустя миг немногочисленные посетители кафе стали свидетелями, как девушка, пребывающая в ярости, ударила по деревянному столу, за которым сидела, и тот треснул пополам. Больше ничего не говоря, возмутительница спокойствия бросила пару тысяч кредитов на то, что осталось от стола, и удалилась от места происшествия, злясь на саму себя. Правда, при этом девушка неосознанно все так же сжимала в руках пышный букет и вдыхала запах цветов. Ей очень давно никто не дарил букет, и уж тем более при таких обстоятельствах.